Глава 64. План. Дилан. Из-за череды покушений на нашу жену последние несколько недель выдались очень напряженными. Мы с братьями и Рорхом охраняли Софи по очереди, при этом старались скрыть от нашей беспокойной феечки истинное положение вещей. Когда я осознал, насколько серьезна угроза, нависшая над моей парой, то, пожалуй, впервые не просто принял свое положение одного из четверых мужей, Реально порадовался этому факту. Страх потерять Софию оказался сильнее любого собственничества. А, впрочем, не могу сказать, что до этого я страдала от тревности Ритуал объединил меня не только с женой, но и с супругами, избавив от желания соперничать между членами нашей необычной семьи. Сегодня впервые за много дней нам удалось собраться всем вместе, без опаски быть услышанными Соней, обсудить проблему с разных сторон, оказалось не просто полезно, а жизненно важно. Вместе мы выяснили не только причину охоты на нашу пару, но и способ вывести заговорщиков на чистую воду. Наконец-то и моему таланту творить иллюзии нашлось достойное применение. «Ты уверен, что тебя не раскроют? Нам известно слишком мало, чтобы внедрить тебя в логово теневиков под личиной очередного убийцы», – с беспокойством сказал Рейвен. Разыграть смерть Сони – это единственный способ подобраться к шайке головорезов и отступников. Ведь в неприметный шатер, расположенный на пестром рынке пограничного городка, могут войти только те теневики, кто успешно выполнил задание. Собственно, те наемники, кто не справился с заданием, долго не живут. Главное, что мы знаем место, где наемники собираются после выполнения заказа. У меня нет нужды долго притворяться одним из них. Нужно только вычислить место расположения их города. Хватит миндальничать с этим рассадником преступности. Обезглавим эту змею, а заодно выпытаем у главарей, кто посмел заказать смерть нашей жены. Ответил я. В том, что очередное покушение произойдет именно сегодня, не было никаких сомнений. Во-первых, все предыдущие попытки тоже происходили во время торжественных мероприятий. Значит, заказчику нужно, чтобы смерть принцессы была публичной. Во-вторых, пробраться к нам в замок невозможно. Месяц назад лучшие маги Дракарда и Фраерия окружили наш дом такой системой безопасности, что даже слуги больше не могут беспрепятственно покидать пределы поместья. Ты прав, другого варианта быстро вычислить логово теневиков мы не знаем, но затея очень рискованная. «Если ты хоть в чем то проколишься то эти головорезы расправятся с тобой в той самой палатке, а потом просто поменяют место открытия порталов. Мы потеряем и тебя, и единственную ниточку к наемникам, сказал Ланс. «Мне все это не нравится. Соня не простит нам, если с тобой что-то случится», — хмуро добавил Рорх. «Забота братьев и орка о моей безопасности была приятной, но сейчас не время для перестраховок». «А что, если убийцы сменят тактику? Вдруг они нападут тогда, когда мы окажемся не готовы? Ведь нельзя быть начеку постоянно. Смерть Софиены вы себе простите? Лично я не смогу этого пережить, поэтому готов рискнуть». Настаивал я на своем. «Ты прав. Надо попробовать. Но, может, ты навесишь иллюзию на меня?» Внес странное предложение Рейвен. «Нет. Настолько качественный осязаемый морок я могу держать только на себе». «Да и не вижу смысла нам меняться местами. Я так же хорошо обучен боевым искусством и магии, как и вы с Лансом», – отозвался я. «Да, только твоя магия – это целительство. Все-таки тьма и лед более полезны в бою», – поддержал старшего брата Ланс. «Я бы мог поспорить», – возразил я. «Остановить сердце врага так же эффективно, как и проткнуть кого-то ледышкой, только без лишних спецэффектов». «Нет времени на споры», – «Дилан дерется ничуть не хуже вас. К тому же, если его раскроют раньше, чем мы успеем привести бойцов, то его не спасут никакие умения. Поэтому сделаем все, чтобы этого не произошло. Каждый помнит, что ему делать». Прекратил наш с братьями споры Орк. «Я предупрежу отца и народа Дайлен, чтобы они не верили своим глазам и буду контролировать периметр», — сказал Ланс, уступая Рорху. «Я буду поблизости с Диланом и Софией, чтобы прикрыть их тьмой от посторонних взглядов, когда начнется заварушка, а потом уведу Софи под отводом глаз», — подтвердил свою роль Рейвен. «Я перехвачу убийцу. Придется провести ритуал. Обращусь к духам, чтобы вытрясти из наемника хоть какие-то сведения о личности. Многого мы не узнаем. Скорее всего, клятва убьет его достаточно быстро». «Но надеюсь, что эти данные помогут Дилану достоверно сыграть перед теневиками», – сказал Рорх. И «Я создам иллюзию того, что нападение прошло успешно, и последую за Рорхом, чтобы принять личину теневика. Дальше я тоже знаю, что делать», – отозвался я. «Остался еще один момент, который может спутать нам планы. Твоя сестра Рорх», – заметил Ланс. Рейф. «Поговори со своим наставником, пусть займет на этот вечер Маршану», – попросил наш Орк. «Конечно», – кивнул брат. «Что же, времени почти не осталось. Давайте приложим максимум усилий, чтобы избавить Соню от угрозы. И удачи нам всем, особенно тебе», – сказал Рорк и по-братски хлопнул меня по плечу. «Удачи нам точно не помешает, поддержал Орка рейвен прежде, чем мы разошлись.